12. Долгих вам лет и крепкого здоровья, господин Вольтки, сказал я, когда гудок прервался. Илья Александрович, снова вы? Исаак Моисеевич молодец, не удаляет номера. Правильно, его профессионалом считают. Какой неожиданный звонок. Чем могу вам помочь? Все тем же. У меня снова проблема с некоторыми электронными приборами. «Понимаю, понимаю. С ними вечно проблемы», — завохал Вольтке. «Однако, Илья Александрович, не сочтите за грубость, но я не являюсь официальным сервисным центром. У меня несколько другая сфера деятельности. Законы изучаю, консультации провожу. В судах, знаете ли, присутствую». «Цена вопроса?» Долго рассусоливать было некогда. «Пусть торги закончатся, не успев начаться». Не до этого сейчас. Я не нуждаюсь в каких-то финансовых влияниях, Илья Александрович. С возрастом деньги, Исаак Моисеевич, ваша цена как посредника. Повисла тишина. Я воспользовался ею, чтобы еще раз сориентироваться, где мы. Такси неслось по трассе к приюту. Скоро уже будем на месте. Знаете, Илья Александрович, наше знакомство прошло не очень гладко и наложило некоторые, так сказать, Отпечаток на взаимоотношения. Поначалу я думал, что ну и пусть. Однако, я несколько раз слышал ваше имя в кругах довольно высоких. Не все отзывы были лестные, конечно. Я терпеливо ждал. Но один очень негативный опыт общения с вами мне известен. Вольтки тяжело вздохнул, явно интригуя. Я молча закатил глаза от такого представления. И он меня очень обрадовал, право. Поэтому давайте договоримся так. Когда-нибудь я приду к вам и попрошу об услуге, и вы мне в ней не откажете. Идет? Хитрый лис. Такое себе предложение. Слишком уж неопределенное. Но проблему надо решать быстро. Хорошо, Исаак Моисеевич, но хочу заранее говорить ограничения. Я не наемный убийца. Ох, ох как вы молоды, Илья Александрович, как вы горды. Это и не потребуется, поверьте. Просьба моя будет лежать в демонно плоскости, знаете ли. По вашей специальности. Но тогда мы договорились. Я сброшу номерок вам и предупрежу специалист по сервисному обслуживанию, чтобы он не блокировал ваш номер. Благодарю вас, Исаак Моисеевич. ах не за что. Пока не за что. Тогда позвольте откланяться. Очень жду вашего сообщения. Я уж было собирался повесить трубку, но задержался. Внезапно захотелось потешить тщеславие. «Простите за любопытство, а кто жаловался на меня так, что дошло до вас?» «О, Илья Александрович, я думал, вы и не спросите. Признаюсь, должно было быть весело и забавно, но вы будто и не заметили заложенной мною иронии. Не будь этого негативного отзыва, то я бы, пожалуй, отказал бы вам в вашей просьбе. Иногда плохое мнение человеке — это очень хорошо. Иисус Искупитель!» «Давай ближе к делу, а?» «Господин Свиридов, вами очень недоволен. А это Илья Александрович. Может говорить о том, что вы можете стать достойным членом общества. Понимаете?» «Спасибо, Исаак Моисеевич. Буду знать. Всего хорошего, Илья Александрович. Ждите». Он повесил трубку. Почти сразу же мне на телефон пришло сообщение с номером. «Может быть, даже тот, что звонил мне в прошлый раз, Но уверенности нет, потому что прежде чем набрать вольтки, я попытался найти сообщение от того хакера, что помогал мне вскрыть телефон, и следов наших коммуникаций я у себя не нашел. Парень стер даже это. Я покосился на княгиню. Снова собрана хотя ее задача будет несколько иной. Я настоятельно запретил лезть в драку. Ее сила мне потребуется чуть позже. Машина свернула с трассы и вскоре показались угрюмые здания сиротского приюта. Мы выехали на аллею, двигаясь к парковке интерната. «Что-то там не то», — сказал вдруг водитель. Я вытянул шею, разглядывая автомобили впереди. Две черные тверчанки перегородили дорогу. На капот одной из них присел мужчина в черном плаще, в черных очках и с автоматом на плече. Глядя на нас, он спрыгнул, демонстративно снял оружие с предохранителя и жестом показал, мол, «Разворачивайся». Таксист ударил по тормозам, затем резко подал назад. Шины взвизгнули, оставляя черные пахучие следы, и наша машина рванулась прочь. Будем считать наш провальный подъезд разведкой. Я попросил высадить меня у первого же поворота и двинулся к приюту уже пешком, сквозь заросли. Княгиня же плыла по дороге, чтобы дать мне знак, если вдруг кто-то из тверчанок тронется с места. Когда я подходил к бандитскому барьеру, то один из людей свиридова с насвистыванием направился в кусты. «Зассал!» — гоготнули ему с дороги. Я слился с зарослями и затаился. Отсюда дорогу было не видно, но, судя по голосам, там их не меньше четырех человек. Идущий по нужде здоровый Боров с бритой головой закинул автомат за плечо. Бандит подошел ко мне почти вплотную, смачно харкнул на землю и полез к себе в штаны. «Твою мать! Не для того я тут сижу!» Я шагнул к нему, сбрасывая камуфляж и одновременно хватая его за руку. Ударил в контур, обездвижив бугая. Тот грохнулся на колени, пошатываясь и глядя на меня с ужасом. Я осторожно снял с него автомат, отстегнул обойму, убедился, что оружие заряжено, а затем вырубил бедолагу ударом приклада в голову. Вытянул из бандита эссенцию «Пригодится». Пригибаясь, я поднялся чуть повыше, разглядывая сквозь заросли сопровождение. Ребята отдыхают. Ребятам хорошо. Ребята пришли забирать девчонку для босса, как делали уже много раз, поэтому и не старались особенно. Что там сделает какая-то училка опытному головорезу? «Так, Илюша, давай спокойнее. Ярость — плохое подспорье. Такие дела нужно совершать с холодным рассудком. Сколько здесь всего боевиков?» Сколько пошло за Лизой? Плохо видно, ешкина ты кошка. Один точно у капота. Еще один в салоне машины слушает музыку. Двое стоят на парковке у ворот. И еще один трется почти у самых зарослей. Ты там не засался, сказал последний. Повернулся к кустам, вглядываясь. Баклан, алло! Баклан уже отправил свою душу туда, где ее будут распределять в будущем. И вряд ли ему уготованы райские кущи. «Баклан!» Бандит сошел с дороги, прошел мимо меня, не заметив. Сейчас увидит товарища и пойдет шумиха. Автомат без глушителя. Грохота будет... Ладно, будем действовать иначе. Я оказался за спиной боевика, тоже вырубил его ударом в контур, но на этот раз уже подошел более творчески. Глядя в глаза парализованному мужику, я копался в его контуре, настраивая все так, как надо, а когда закончил, то дал головорезу волю. «Брат!» «Братишка! Да я ща их! Я всех! Только скажи, братишка! Косяк за мною!» — зашептал бандит. «Сука, не знал! Ты ж братан! А это так! Шелупонь! Извини, брат!» Я хмыкнул и скользнул по зарослям в сторону ворот. Тем временем мой новый помощник отряхнулся и вернулся на дорогу. Он все повторял себе под нос слово «брат» и шел мстить за меня своим бывшим товарищем. Контур я ему жалеть не стал, потому что вряд ли он переживет эту драку. Это... Неаккуратное плетение, когда энергия потихоньку уходит. Это жёсткая такая сварка, бесполезная на долгих пробегах. Он теперь будет бросаться на всех вокруг, считая, что защищает братана. Всегда. На всех. Без каких-либо зачатков разума. Жаль, что с одарённым такое никак не прокатит. Или как раз хорошо. Вон, что бы тут устроил свиридов будь у него такие возможности. Когда начался шум драки, то соглядатые у ворот отвлеклись, Встревоженно двинулись к машинам, и я, воспользовавшись этим, проскользнул на территорию приюта. Через минуту со стороны тверчанок бахнуло два выстрела, и, полагаю, на этом мое братство с бандитом подошло к концу. Я вывернул на дорожку, ведущую к жилому корпусу. Учебный год закончился, и, насколько я помню, очень многих сразу после экзаменов отправляют в летние лагеря. А остальным ученикам, кому не повезло, или же наоборот, очень даже посчастливилось предоставлялась уникальная возможность убивать свою жизнь в родных стенах, на полном пансионе и без раздражающих занятий. Поэтому на улице ребят было совсем немного, и стрельбу они восприняли с интересом, не понимая, что это значит. Я ускорил ход. Лиза говорила про общее собрание, и вряд ли на сбор преподавателей приюта посмеют завалиться головореза Свиридова. Они отморозки, но всему есть пределы. «Будь я бандитом, я бы ждал жертву у нее в квартире и поставил бы соглядатая где-то поблизости, чтобы тот мог предупредить группу, если что». Княгиня два раза отправлялась на разведку и оба раза принесла подтверждение моим теориям. Лиза на общем собрании, один бандит ждет у выхода, а в квартире учительницы коротает время еще два головореза. У двери в покое Лизы я остановился, сунул руку за пазуху. «Хорошо же, ребята. Хорошо. Вы ждали?» «Вы дождались. Я выудил хомяка и пустил его к дырке в двери. Какое полезное отверстие получилось. А затем прислонился к стене и достал телефон. Моё сообщение Лизе. Не уходи никуда с совещания. Так и висело непрочитанным. Ответственная какая. Половина разумных людей на больших собраниях телефона из рук не выпускают. А Лиза, видимо, ещё и слушает внимательно. За стеной послышался вскрик. Затем кто-то ухнул по Савиному, Что-то грохнулось об пол. Бронемяк выкатился в коридор и принялся умываться. Я подхватил его и сунул назад за пазуху. Плечом выбил дверь и вошел в комнату Лизы. Один головорез лежал на кухне, второй в спальне. Оба живые. Хватит уже кровавый след за собой тянуть в общественных местах. Те у баррикады не в счет. Там и без меня пальба случилась. Которую точно слышали и уже наверняка кто-то да позвонил куда следует. Княгиня повисла в воздухе напротив меня и внимательно ждала дальнейших распоряжений. «Думаю, дальше я спокойно справлюсь и сам». «Найди мне этот ноутбук», — сказал я соратнице. «Место, где он сейчас находится, а не где тогда был, хорошо?» Она чуть нахмурила свой прекрасный лобик, сверкнула черными очами и исчезла. «Я же связал обоих бандитов узкими ремнями. У Лизы в шкафу целая коллекция таких аксессуаров обнаружилась». Затем обчистил карманы, вытащив приятно пухлый кошелек у того, кто валялся в ботинках в кровати Лизы, ровно под черными пятнами, оставшимися со вчерашнего утра. эссенция людей свиридова манили меня, звали в голос, но я сдерживался, повторяя себе о том, что мне не надо больше трупов. Что меня тут видели? Я должен быть осторожнее. Закончив с обыском и покидав все ценное в карман к бронемякам, Я вышел из квартиры и прикрыл дверь и поспешил к лестнице Но уже спускаясь по ней, увидел в окно, что по дорожке от учебного корпуса идет здоровый мужик И почти тащит за собой перепуганную Лизу Внутри неприятно царапнуло И в следующий миг я уже летел вниз, перепрыгивая через две ступеньки А когда выбежал на улицу, то помог себе еще и силой А вот только все равно не успел Выбежал на парковку тогда, когда машина с Лизой уже отъезжала А вот во вторую только садились. Я в пару мгновений оказался рядом с ней, выбил стекло со стороны водителя и приложил бандита головой о стойку двери, а затем выволок наружу. Из салона рявкнул пистолет, и мой доспех вспыхнул, распадаясь. Я же влетел через окно ногами вперед и зарядил ботинком в горло стрелку. Больше в машине никого живого не было. На заднем сидении с дыркой в голове сидел завербованный мною бандит, рядом с ним не дышал измордованный кусок мяса. «Труп в канаве они либо не нашли, либо он в багажнике». Свернув шею стрелку, я быстро выкачил из него эссенцию, а затем сел за руль. «Вроде бы это несложно, да? Надо нажимать педаль и крутить руль». Я нажал педаль, машина взревела двигателем, но с места не тронулась «Чёрт! Чёрт!» Снаружи завозился выкинутый водитель. «Так, надо поговорить». Я выскочил наружу, взял здоровяка за горло и посадил за руль. «Сам сел назад между трупами». «Гони!» — приказал бандиту, передёрнул затвор изъятого у него пистолета. Взгляд у бойца свиридова был поплывший. Но когда рядом с ухом прожужжала пуля, пробив крышу, тут же стал более осмысленный. Водитель сдёрнул рычаг передач и нажал на газ. Точно, рычаг передач. В моём мире такого не было. Я же помотал головой, слегка оглушённый собственным выстрелом, Едко пахло порохом, но зато водила не пытался хитрить и очень споро догнал машину товарищей. «Поравняйся», — приказал я. Бандит кивнул, дал газу, обгоняя Тверчанку. В машине, кроме Лизы, еще трое. Водитель, один пассажир на переднем сидении и второй на заднем рядом с испуганной Лизой. Маневры товарища не остались незамеченными. Здоровяк за рулем второй машины вопросительно что-то крикнул в открытое окно, показал жестом, «Чтобы наш мертвый пассажир тоже приоткрыл окошко?» «Какая незадача! Он как бы не может уже!» «Сделай так, чтобы они остановились!» «Как? Как хочешь! Твоя жизнь зависит от этого!» Он повернул лицо к приятелям и принялся махать рукой, мол, «Стой!» А затем дал газу и подрезал товарищей. С резким сигналом вторая тверчанка ударила по тормозам, и как только наша машина остановилась, я вырубил водителя ударом в затылок. Надеюсь, не проломил голову, а то обещал же не убивать. После этого я накинул на себя доспех, открыл дверь слева и вытолкнул мертвеца, а затем вышел сам. Водитель второй машины никак не ожидал меня увидеть. Он с глупым выражением лица сидел за рулем, вцепившись в него мертвой хваткой. Я же на ходу выпустил в него три пули, затем расстрелял пассажира. Задняя дверь распахнулась, третий бандит выпал снаружи, закрывая слизой. Ствол своего оружия он держал у головы перепуганной девушки. Какая банальность. «Ты, наверное, будешь кричать, что убьешь ее?» — спросил я, приближаясь. «Что я должен бросить оружие, да?» «Я убью ее!» — взвизгнул бандит, глаза испуганные бегащие. «Бросай, сука!» Он пытался спрятаться за хрупкой девушкой, но это выглядело так, будто слон укрывается в тени газели. Комично, нелепо и бессмысленно. «Отпустишь ее, будешь жить», — спокойно сказал я. «Иначе умрешь». Слово дворянина. «Я убью ее!» «Валяй», — равнодушно пожал плечами я. «Потом я прострелю тебе руку, потом прострелю каждый сустав, насколько хватит патронов у меня и твоих дружков. Затем возьму ношу твоего мертвого товарища и нарежу тебе твои гениталии аккуратными кусочками. Потом ты будешь их есть, будешь пережевывать и глотать. Или же...» «Отпустишь ее и можешь валить куда хочешь. Слово дворянина, я же сказал». По щекам Лизы катились слезы, губы девушки дрожали, но надежда в глазах еще жила. За спиной бандита возникла княгиня, но я мотнул головой, запрещая ей предпринимать хоть какие-то действия. Призрак возмущенно всплеснул руками. Бандит испуганно попятился, а потом резко толкнул учительницу ко мне и побежал в сторону обочины. Нырнул рыбкой в заросли, и, ломая ветки придорожных кустов, бросился в поля. «Илья!» Лиза бросилась ко мне в объятия, не сдерживая рыдания. «Кто это? Кто эти люди? Что происходит?» «Все потом...» Я похлопал ее по спине, успокаивая, отстранился. «Потерпи немного. Нам сейчас надо срочно ехать. Пошли за мною. Возьмем эту машину». Я указал на тверчанку, за рулем который обмяк вырубленный мною бандюган. «Куда ехать?» Она всхлипывала, но пыталась взять себя в руки. — Я объясню, — сказал я. — Садись за руль. лиза вытошнило, когда я вышвырнул из автомобиля три трупа. Водителя бросил поверх бывших товарищей, убедившись, что он жив, но в себя так и не пришел. Затем воткнул телефон в держатель, повернул голову княгине. — Вводи адрес. — Какой адрес? — отдувая, спросила Лиза. — Илья, какой адрес? Под невидимыми пальцами княгини на экране навигатора стали появляться буквы. Лиза смотрела на них испуганно. «Что это? Илья?» Моя напарница закончила сводом и победно улыбнулась. «Маршрут проложен», — сказал женский голос из телефона. «Двадцать минут. Хорошо». «Поехали, Лиза», — скомандовал я. «Поехали».